несчастная, Бувиль бессильно рухнул на сундук, рядом с меи и стал утирать толстыми пальцами навернувшиеся на глаза слезы. Слезы воспоминаний. Ну как вам это понравится? Теперь он начал и у меня над духом подумал банкир, а вслух произнес. "Я не хотел касаться всех этих трагических происшествий".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 Без особого воодушевления подтвердил Бувиль. И, видите ли, опасался, начал банкир, стараясь отвести своего собеседника подальше от подозрительной драпировки. Опасался, что новый король прижмет нас. Я имею в виду нас, ломбарцев. Ничуть не бывало. Говорят даже в некоторых сношенияльствах он поручил сбор налогов людям наших компаний.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 Снова за драпировкой раздалось приглушенное покашливание. Бувиль даже в лице переменился, залепетал что-то, стал заикаться. Видите Кирилл Мистер. да-да, э, <смех> я я хотел сказать, что же я без... хотел сказать. Да, я сразу хотел вам сообщить, что ну, из разных этих дел запамятовал. А, да. Вот что я хочу вам сказать. Ваша, то есть жена вашего племянника, коль скоро по вашим словам они обвенчаны, так вот мы ее попросили, ну, нам нужна была кормилица. Так вот, по доброй своей воле, заметьте, по Доброй воли, она уступила просьба моей жены и кормила маленького короля Увы недолго, всего неделю. Стало быть, она была здесь. выбрали ее из монастыря и отвезли обратно. Я не мог сообщить вам об этом раньше, ну, просто времени не было и к тому же все это продолжалось недолго. Но миссир Чего же вы стыдитесь, вы правильно поступили. Ах, наша красотка Мария. Значит, она кормила короля. Мне ещё надо сказать, удивительная и почетная, весьма почетная!» На жаль только, что кормить пришлось ей так недолго. произнес Толомей, сожалея о всех упущенных в связи с таким чрезвычайным обстоятельством выгодах.